Рядом с Артемом я всегда ощущала эту жажду, но никогда не могла утолить ее, напиться из источника любви. Мало и не то, не так. Алёша он мог утолить мою жажду. Да что там жажда, я сама теперь чувствовала себя огромной, полноводной рекой, несущейся по крутым порогам. Я сама являлась той силой, которая способна преодолеть любое препятствие. Мы целовались, стоя посреди комнаты, и я понимала, что, наверное, звонок другу произойдет тогда, когда соблюдать формальности будет уже поздно. Так и произошло. За дверью, отделяющей мою комнату от коридора, раздался стук, даже грохот. Послышались чьи-то шаги. Дверь в комнату распахнулась, на пороге стояла Наталья. Признаться, я даже не сразу поняла, что пришла моя подруга. Понадобились секунды, чтобы сначала открыть глаза, потом разомкнуть объятия с Лешей, включить рассудок и только тогда сообразить. А ведь нас застали врасплох. А для Натальи, наверное, эта сцена показалась слишком долгой, как будто в замедленной съемке. Я словно со стороны увидела себя и лёшу ее глазами. Вот Лида, ее лучшая подруга, вот ее жених. Пока еще сложно привыкнуть к тому, что бывший, и они сплелись в единое целое. Судя по выражению лиц, голубки плохо соображают, что происходит, все еще находясь в плену своей страсти». И тут им кто-то помешал, и этот кто-то ты. «Лида, что ты делаешь?» — тонким пронзительным голосом закричала Наташа, глядя на меня. «Именно на меня, а не на лёшу. Мы с Алексеем расцепили руки, отступили на шаг друг от друга. И только тогда я поняла, что натворила. Какие мучения испытывает сейчас моя лучшая подруга. Но как? Откуда? Почему она вдруг объявилась здесь без предупреждения?» и тут же получила ответ на свой вопрос в глубине квартиры у себя в комнате. Громким театральным голосом Тугина произнесла. «Ей получается можно, а мне что, нельзя?» «Нет уж, нет уж, я нашу овечку тоже на чистую воду выведу. А ты, Лидуся, думала одна такая умная? Ты Павлику все про меня рассказала, а я вот твоей подружке любимой». «Лида то, Лида сё», передразнила Тугина с важной интонацией. «Лида у нас хорошая девочка, прямо ангел во плоти. Вот полюбуйтесь на свою Лиду, она еще та сучка», мстительно закончила Тугина свою тираду, обращенную, видимо, в пустое пространство. «Это Алевтина тебя сейчас вызвала?» спросила я Наташу, указав на стену, за которой вещала соседка. «Так я и знала». «Знала, и все равно сделала». Произнеся это, Наталья, прислонившись спиной к стене, медленно сползла вниз и села прямо на пол, прикрыв руками свою голову крест-накрест. лёша огляделся вокруг с какой-то мучительной злой гримасой и, увидев кувшин с водой, налил воды в чашку, которая стояла тут же рядом. Он поднес чашку Наталье. «Отстань», — прошептала та. «Ненавижу воду. Вода — это вода. Уйди». «Хорошо, я уйду», — бесцветным голосом произнес Алексей. Я вдруг увидела, что он совсем не жалеет свою бывшую невесту. Вернее, жалеет, но... В этом чувстве больше раздражения и отчаяния. Это был человек, у которого давным-давно закончилось терпение. Ни к чему хорошему их разговор не привел бы, поэтому я притянула лёшу к себе и прошептала ему на ухо. «Правда, уйди, ни к чему, я с ней поговорю». «Ты уверена?» «Да-да, пожалуйста, оставь нас». Алексей ушел, прикрыв за собой дверь в мою комнату. В глубине квартиры Тугина продолжала вести обличающий меня монолог. Я села на пол рядом с Натальей. Та ничего не сказала, даже не пошевелилась. Так и прошло, наверное, минут двадцать, и только потом моя подруга заговорила. «Я чувствовала, что ты ему нравишься. Когда так ненавидят, то, наверное, пытаются скрыть свою любовь». «Что ты еще чувствовала?» — тихо спросила я. «Что и ты к нему неровно дышишь? Тебя тоже к нему тянуло?» «Тогда почему ты -то его все время посылала ко мне? Почему заставляла нас с ним встречаться?» «Я же тебе прямым текстом говорила, не хочу. Я не хочу больше пересекаться с твоим женихом», — напомнила я. «О да, это я во всем виновата», — рассмеялась Наталья. Она немного расслабилась, откинула голову назад, упершись затылком в стену. «Да нет, ты ни в чем не виновата. Просто ты не хотела меня услышать». «Вся моя жизнь разрушена», — прошептала она. «Сначала Леша бросает меня, потом ты вонзаешь мне нож в спину». «Я собиралась тебе позвонить и во всем сознаться». «И давно это у тебя с ним? Сколько вы уже встречаетесь?» «Нисколько», — мрачно произнесла я. «И ничего у меня с твоим лёшиком не было. Но начиналось, да. И мы перед твоим неожиданным визитом как раз решали, как бы тебя предупредить. И только потом. Какая поразительная честность!» Все тем же невыносимо тонким, пугающим голосом закричала Наталья и с ненавистью уставилась на меня. У нее были красные глаза, а лицо опухшее, отчего щеки казались еще больше. «Тебе ужасно не идет эта прическа. Это коса», — вдруг сказала я. «Постригись». Что? А, -а, а да, известная песня. Женщины в возрасте не должны ходить с длинными волосами. Это прерогатива молодых». «Сама ты прерогатива», — буркнула я. «И возраст тут ни при чем. Послушай, Исаева, ты всегда лезла ко мне с советами и указаниями, что мне делать, а что нет. Но вот...» «Теперь выслушай мой совет, единственный, кстати». «Да это не совет, а издевательство. Волосы — это сила женщины, ее энергия. Да ты просто завидуешь мне, моим волосам». «Ну, хоть челку себе сделай. Какие-то пряди выпусти на висках», — пробормотала я. «Невозможно все время смотреть на эти зализанные назад волосы. У тебя же вон залысины появились, и лицо слишком широкое». «Но ты и гадина». «А ты не гадина». «Вести себя так, словно я бедная родственница, жалкая приживалка, глупое, беспомощное создание», — огрызнулась я. «Да я для тебя... Ты вот, Лит, что, неужели не помнишь, как я о тебе все время заботилась, только о тебе и беспокоилась? Когда я тебе больной супчик домой носила?» «Я не просила», — ответила я. «Кажется, от возмущения моя подруга на некоторое время даже потеряла дар речи, но и помирала бы тут одна голодная». «Перестань! Я в любой момент могла вызвать на дом службу доставки. И мне привезли бы и бульон из хорошего ресторана, и котлетки, что угодно. У меня, ты представляешь, даже деньги на это есть. Ты не заметила, что я не такой уж бедный человек, а? Но в крайнем случае я бы своего жениха Артема напрягла бы на «Принеси-подай». Ты-то, ты-то зачем свою работу мне впихивала? Аж дышать нечем от такой заботы!» М -м «Родители твои вечно со мной обращались как с какой-то слаборазвитой. Это ведь у вас семейное. Работать, ты не заметила? Душить заботой. Непременно надо совершить какое-нибудь благодеяние без всяких просьб со стороны несчастного и ждать благодарности. А если ее нет или мало, то поливать человека помоями. Ты с ума сошла? Что ты такое говоришь сейчас?» Возмущенным голосом произнесла явно ошалевшая Наташа. Я сейчас наступаю на те же грабли, что и ты. То есть я пытаюсь о тебе позаботиться, чтобы ты изменилась, не страдала. Ну, хотя бы в будущих отношениях, с каким-то другим мужчиной, другими людьми. Вы же и Лешика догонали. Вот ты говоришь, что все видела. А видела ли ты, что он несчастен с тобой, у вас, в семье? Что ему и работа это не в радость, и забота ваша? Он же себя, по сути, медленно убивал алкоголем и прочим. Наташа опять посмотрела на меня долгим, испепеляющим взглядом, но ничего не ответила. Потом вдруг спросила, «А что, Артем? Тебе не стыдно перед Артемом?» «Нет», — коротко ответила я. «Я с ним недавно рассталась. Он оказался тем еще бабником. По крайней мере, двух любовниц его я вычислила». «Артем, бабник?» — ужаснулась Наталья. «Кажется, она даже на какое-то время забыла о своих страданиях и теперь смотрела на меня с изумлением. Ну да. И я тоже этого не замечала упорно». А теперь у меня будто третий глаз открылся. Засмеялась я и зачем-то потерла свой затылок. Ты уверена? Да я встречалась с этими девицами и с Артемом. Мы его потом пригласили. А он? А куда ему деваться, если его к стенке приперли, фыркнула я. Вот подлец. Он не подлец, он таким родился. У него отец таким был. Повышенный уровень тестостерона или не знаю что. Я пожала плечами. И ты сразу же переключилась на лёшу ехидно поинтересовалась Наталья. «Прости, но это было жестоко сейчас». Мне полчаса назад эта дура алевтина позвонила. «Уж не знаю, откуда у нее мой номер. Я испугалась в первый момент. Подумала, что с тобой что-то случилось, а тут...» «Прости», — повторила я. «Нет-нет, такое прощать нельзя», — покачала головой Наташа. «Ни тебя, ни Лешу я никогда не прощу. Но вот что я хочу тебе сказать, Лидочка. Ты вроде правильно все говоришь». По психологических статей в интернете начиталась, модных психотерапевтов наслушалась. Ведь как по полочкам все разложила. Это я должна делать, это не должна. Надо попросить, а не лезть со своей заботой. Нельзя быть липкой в отношениях. Не стоит навязывать партнеру свою точку зрения. И бла-бла-бла. Знаю, я тоже знаю все эти новомодные рассуждения от современных гуру, которые якобы вправляют людям мозги. А на самом деле эти гуру ищут славы и денег, и на людей им плевать». «Да при чем тут это?» — попыталась я возразить, но Наталья не дала мне договорить. «Молчи, просто выслушай меня. Ты чудовище с холодным сердцем. И Артема, кстати, тоже можно понять, что он на стороне утешения искал, потому что с тобой невозможно жить. Ты неблагодарная и злая Ледуся. Как и лёша надо заметить. Вы два сапога пара, кстати. Ты сделала мне больно. Вы сделали мне больно». Она вдруг заплакала, опустив голову, горько и отчаянно. «И не трогай меня!» Она с яростью отбросила мои руки, когда я попыталась обнять подругу. Затем Наталья с трудом поднялась и все так же, отчаянно рыдая, ушла. Я осталась сидеть на полу. Силы покинули меня. Только сейчас я поняла, что натворила и какую боль испытывает Наташа. «Я ли это?» «Нет, это не я. Я такой никогда не была». В последние дни в меня будто бес вселился. Может, это гормональный сбой, ударивший по моему настроению, так кардинально изменивший мое поведение? Сходить, что ли, сдать кровь на анализы, проверить щитовидку? Кажется, это самый популярный нынче совет для всех, кто страдает на пустом месте, обижает своих близких. Хотя я же только недавно проходила диспансеризацию. Все у меня нормально с гормонами. Или это игра моих нервов, ослабленных недавней простудой? Что? Что именно заставило меня скандалить на каждом углу? Со всеми? Делать вещи, на которые я в принципе была не способна? Только сейчас я осознала масштаб разрушений, совершенных мной, и мне стало страшно. Да, а какова отдача? Получила ли я что-либо взамен от жизни, взбаламутив все свое окружение? Нет, я лишь испортила жизнь себе и другим, И я не сделала этот мир лучше. Я медленно поднялась на ноги, некоторое время стояла неподвижно, затем подхватила сумку и вышла в коридор. Тугина, гремя посудой, под звук плещущей из крана воды пела что-то дребезжащим голосом. «Бедная женщина, как я перед ней виновата». Я натянула сапоги, надела куртку и вышла за дверь. Но не успела сделать и шага от подъезда, как ко мне подошел невысокий, плотный мужчина лида Не сразу, но я узнала в этом мужчине своего сводного брата Руслана. Ты? Привет, пробормотала я. Надо поговорить. О чем с неохотой спросила я? Руслана я не боялась. Да и почему это я должна была его бояться? Это он наворотил дел. Он доставил мне кучу неприятностей, так что, пожалуй, в отношении этого человека моя совесть была спокойна. Обо мне, о тебе, о маме, о нашей семье. Медленно, словно с трудом, произнес он. Я еще раз, уже внимательно, оглядела своего сводного братца. Он и изменился, и нет. Внешне изменился совершенно точно. Стал тяжелее, основательнее. Передо мной стоял уже не тот тощий юноша, что прежде, а мужчина. Сколько ему сейчас? Руслан на два года младше меня. Значит, ему сейчас тридцать. Невыразительное лицо с вечной гримасой тоски и недовольства. Вот точно, он и раньше ходил по дому. Тому дому, что я потеряла» с этой тоскливой физиономией. Со мной тогда Руслан практически не общался, да и с матерью, Верой Петровной тоже. Мачеха часто отчитывала Руслана, произносила долгие педагогические монологи на тему того, что должен и не должен делать молодой человек в наше время, а Руслан отвечал той односложно. «Ну да, молодой человек должен не забывать мыть голову, чтобы не ходить потом со слипшимися патлами и убираться в своей комнате, и он скоро и вымоет, и приберется». В самое ближайшее время. Да-да-да, вспомнилось мне. Все свободное время в детстве и юности, если вспомнить, Руслан проводил за компьютером. Играл, сидел на каких-то странных сайтах, где обсуждались всякие технические тонкости, читал фэнтези. С одной стороны, он был как будто не от мира сего, но с другой, если подумать, обычный диковатый юноша, каких сейчас много вокруг. Поколение Хикикамори, потерянная. Вера Петровна никогда не произносила этого вслух, но, судя по ее тогдашнему поведению, долгим нотациям и недовольным взглядом, она совершенно не понимала своего сына. Он ее раздражал. «О нашей семье», — удивленно повторила я, — «Руслан, ты что? У нас нет семьи и не было». «Маму уволили», — сказал он, глядя куда-то в сторону. «Да, это тоже являлось его особенностью, никогда не глядеть в глаза своему собеседнику». «И что?» – я пожала плечами. «Из-за тебя уволили, знаешь?» – медленно, делая паузу, напомнил братец. «Ах, ну да! И правда, я же устроила настоящий спектакль в той школе, где работала моя мачеха. Сильной вины за собой я не чувствовала, но, пожалуй, подобная выходка тоже была мне несвойственна. Я никогда не затевала публичных скандалов и на этой недавней нервной волне просто в очередной раз сорвалась». Почему ты думаешь, что из-за меня?» Выделив интонацию, последние два слова спросила я. «Ты выставила ее в таком свете?» «В каком таком?» Руслан молчал. Тень пробежала по его лицу, уголки губ подрагивали. Но он упорно таращился куда-то в сторону. «Я не солгала ни словом», — настойчиво продолжила я. Когда рассказывала коллегам Вера Петровны, что эта женщина сделала со мной, своей падчерицей, как лишила меня собственной квартиры, меня, сироту, «Еще девчонку почти». «Да, я сделала это публично. А что такого?» «Вера Петровна не имеет никакого права работать педагогом, раз даже собственного сына упустила». «Почему ты не смотришь мне в глаза?» не выдержав с отчаянием, спросила я. Мой братец вздрогнул, метнул на меня испепеляющий взгляд, затем опять отвернулся. «Господи, но ну он же ни в чем не виноват. Ей было всегда плевать на него, а я...» «Я могла бы тогда хоть раз поговорить с этим мальчиком, как друг, как сестра», мелькнула в голове и меня передернула. «Прости», — вздохнула я, — «это нервы. Я недавно болела, перенесла тяжелые осложнение после простуды». Руслан все так же молчал. «Тебе, конечно, не жалко меня? Тебе вообще на меня плевать, да?» Зачем-то спросила я. Он по-прежнему стоял молча. Я вдруг вспомнила, как во время своей работы репетитором общалась вот с такими ребятами. Потихоньку, слово за слово, я ободряла их, вела за собой, словно добрый проводник, в мир чужого языка. Что мне мешало точно так же общаться с Русланом? Почему я никогда не видела в нем человека? Наверное, ненависть к его матери застила мне глаза. «У тебя как дела?» — спросила я. «Как ты вообще? Почему тебя вдруг преследуют коллекторы?» Он метнул на меня короткий взгляд, на этот раз изумленный, но потом сказал, «У меня жена, дети, двое». Пытался свой бизнес открыть, но вот и прогорел. «А зачем мой номер дал?» «Да я не знал», — обиженно произнес Руслан. «Но они попросили, дай какой-нибудь номер, ну, человека, кто тебя знает». «Дурачок, а вдруг у него какое-нибудь расстройство психическое, которое надо было корректировать, а Вера Петровна все упустила? Как это называется? Ментальная инвалидность? Или он действительно такой дикий и замкнутый, что просто не знает, как надо жить в обществе, что делать?» «Одинокий Маугли?» «И как вы все теперь?» — с жалостью спросила я. «Ну как? Мама без работы плачет, ее репутация испорчена, у них слухи быстро разносятся среди учителей. Ну, наверное, ее не просто так уволили, ни за одной меня, — примиряюще произнесла я. Думаю, мой визит просто стал последней каплей». «Возможно», — сказал Руслан. Потом пожал плечами и пошел прочь, смешно разбрасывая ступни в сторону. «Русик!» Он остановился. «Руслан, ты не хочешь передо мной извиниться?» «За что?» Наполовину обернувшись, спросил он. «Женат, есть двое детей, наверное, совсем крохи. Возможно, Руслан просто не понимает многого из-за того, что он почти ни с кем не общался, а мать не потрудилась его, ну, как это называется, социализировать, что ли. Ему просто все надо объяснять, буквально разжевывать». За то, что из-за тебя у меня случились неприятности, подошла я к нему. Пришлось отключить городской телефон, потому что с утра до ночи звонили коллекторы. Потом они исписали весь подъезд надписями, какая я плохая должница. И все соседи были очень мной недовольны, говорили мне гадости. Я, между прочим, переживала. Прости, безо всякого сожаления, произнес Руслан. Ты понял, какое со мной случилось несчастье, и мне уже легче, ласково, ответила я. «Слушай, почему ты разговариваешь со мной как с идиотом?» — недовольно произнес он и развернулся. «Руслан, ну что? Это Вера Петровна тебя ко мне отправила?» «Нет», — коротко бросил он уже, сворачивая за угол. «Русик, я желаю тебе счастья!» руслан